Глава 18. Наживка для демона. Ситуация несколько осложнилась. Господа демоны, вернувшись через день, Ригадун собрал пленников в прихожей. Какой-то доброжелатель доложил отцу о моём постоянном дворе для потусторонних созданий. В результате я имел очень неприятный разговор с любимым родителем, а потом пришлось срочно устранять возникшие проблемы и пускать папенькиных ищейк по положенному следу. Тогда отправьте нас в Одебгю прямо сейчас. Это в ваших же интересах, предложил Руам. Отсюда не могу. Почему? Не хочу, чтобы вы оказались в Шунгусе, а потом неизвестно сколько времени добирались до Разахарда. Кстати, вот подарочек для моего братца. Князь протянул проводнику розовый медальон в виде семиконечной звёздочки. Что с ним нужно сделать? А, идём в сторонку. Князь поманил юношу в угол прихожей и передал ещё один амулет. С виду очень похож на куриное яйцо. По Денисием Призраков мой братит засел в доме вашего магистра, и попасть к нему практически невозможно. Но есть вещь, на которую он точно клюнет. Яйцо. Подберёшься к дому, разбей его перед окном. Эрмудак обязательно появится, чтобы забрать эту штуку-вину. Ты только сам от неё далеко не отходи. Почему Когда Ирмудага кажется в десяти шагах от тебя, отломи один кончик розовой звёздочки, и дело сделано. Она настолько хрупкая? Нет, хрупкая она станет только в вашем мире и только рядом с Ирмудагом. А как же вернуться с результатами? Напомнил Ром об одном из требований князя. Если дело сделано, Мне бы очень пригодилась эта звёздочка, но могу и пожертвовать. Как видишь, я не требую от тебя невыполнимого, развёл руками вельможа. Почему-то меня именно это и настораживает, подумал юноша. Нам обещали возвращение воды в Гью. Подошёл к заговорщику Мазург. Не так быстро. Могу я теперь передумать? ответил Ригадун. Ещё надо позаботиться о средстве передвижения в туточку моего мира, откуда вы сразу попадёте к Карахарду. Биадор, слуга в золотистом костюме, уже знал, что от него требуется. Он явился к хозяину сундуку, украшенным синими камнями. Погремяв ключами, мажордом вскрыл три замка и поднял тяжёлую крышку. Ага, не сдержал удивлённого взгляда Феергору. Внутри лежали груды самых разнообразных самоцветов. "Царуди нам семь быстрокрылых", приказал князь. Управляющий поклонился и быстро принялся за работу. Он извлекал из сундука драгоценности в только ему известных пропорциях, а когда бросал их на пол, в прихожей появлялось крыло оточудище. Сокровищница Ригадуна уменьшилась на семь пригоршней. И столько же двухголовых птичек выстроилось в ряд, ожидая команды на взлёт. Каждая нетерпеливо переминалась на своих четырёх когтистых лапах и нервно подёргивала тонким хвостом. "Давай сюда свой меч", приказал Руаму хозяин дома. "Надо пополнить его энергетические запасы". Парень нехотя вытащил клинок и передал его в руки князя. "Господин Руапа, В это время к волшебнику подошёл мажордом и показал тому бирюзовый камушек. Это ключ от вашего украшения. До перелёта пользоваться им не советую. Быстрокрылые плохо реагируют на вашу магию, могут сбросить. Приземлитесь, дотроньтесь шариком до замка на ошейнике, и он откроется. Управляющий положил бирюзовый на грудной карман куртки следопыта. Не потеряйте. Не дождётесь. Оружейник на всякий случай проверил, нет ли там дыр. Через минуту пленники покинули дом. Когда ром оказался в воздухе, у него захватило дух. В первые секунды юноша думал только о том, как бы не свалиться, поэтому не успел заметить, когда они миновали купол города. За его пределами царил день, и мир Ригадуна был хорошо виден человеческому глазу. Где бы я ищу, так полетал, думал юноша, глядя на простиравшиеся внизу поля. Остолбенить, завидую птицам, они такую красоту каждый день наблюдают. Летуны не даром назывались быстрокрылыми. Для доставки пассажиров им понадобилось не более четверти часа. Мы на месте, сообщил князь. Отсюда вы должны попасть, если не в сам Разахард, то где-то поблизости Груап. Начинай свою работу. Рам, смотрите. Один из горцев указал рукой на небо. Кто так нам летит? Вот и задача, воскликнул Ригадун. Видать, Папаша меня всё-таки выследил. Плохо дело. Давайте быстрее, я попробую их задержать. Эвилимор же отдал беззвучный приказ двуглавым птичкам. Эти устремились навстречу ищейкам. В воздухе завязался бой. Оказалось, что клювы птичек обладали той же способностью, что и глаза кашкамордов-кентавров. Смертоносные лучи расчертили пространство над головами пленных. Те начали торопить груаба. Волшебнику наконец удалось избавиться от ошейника. Он вытащил заветный листок бумаги и принялся зачитывать руны внутреннего слоя. В подобной обстановке сосредоточиться на трудных знаках было непросто. Несколько лучей с шипением врезались в землю рядом с людьми. Пришлось начинать чтение с изнова, поскольку рунапись требовала строгих интервалов и определённого ритма. Господа демоны, не льдё же так долго копаться. Или вы желаете побастить на приём к моему отцу? Князь напряжённо ходил вокруг них. Он блокировал большинство выстрелов вражеских летунов, но некоторые ухитрялись проходить сквозь защиту. Наконец, следопыту удалось дойти до конца руны Песи. В это время рядом с клинком Руама зашевели сразу три луча. Затем сверкнули молнии, и Груаб остался один. Молодец, похвалил его Ригадун. Честно говоря, мне порядком надоел этот спектакль. Он хлопнул в ладоши, и сражение сразу прекратилось. А вокруг мага-оружейника приземлились нападавшие охотники. Их копья с наконечниками из барык-камня сразу образовали кольцо вокруг чародея. Что, как вы страшная догадка на миг сковала волю груба? Ю не успела помнится, как снова оказался в ошейнике. Дело в том, уважаемые, что никто не может покинуть наш мир, имея в карманах хоть один драгоценный камень, а у вас их два, для надёжности. Следопыт засунул руки в боковые карманы и вытащил два изумруда. "Это подло", воскликнул он, отшвырнув камни. "Обычная предосторожность", развёл руками вельможа. Если у твоего приятеля ничего не получится, мне нужна небольшая подстраховка здесь. А если получится совладал с эмоциями оружейник, тогда и он и его меч вскоре вернутся сюда вместе с Армудагом. А я ты князь почесал макушку. О твоей судьбе я вообще не задумывался. Придёт время решимы её. Сначала надо дождаться моего брата. Зрёвы так поступили. Рому необходима моя помощь. Без волшебника им к Эрмудагу не попасть. Ты думаешь, что хорошо изучил парня? Ошибаешься. Этот, если чего захочет, обязательно добьётся. о вскнуть демона из одебги и юноша считает своим долгом в этом я убедился даже не имея возможности влезть в его мысли твои же вижу насквозь и точно знаю ты единственный из команды кто стал бы уговаривать руама отказаться от выполнения моего плана потому что у них нет шанса а мой юный друг так не считает И я с ним полностью солидарен. Вот увидишь, скоро они вместе с моим братом окажутся здесь. Надеюсь, Пеньюк сумеет вас разочаровать. На твоём месте я бы на это не рассчитывал. Почему? Сожрав целителя, мой братец вернётся домой с самым могучим чародеем нашего мира, а свободных земель для него уже нет. Представляй, что здесь начнётся. Обычная борьба за власть. Вот именно, причём с крупным шансом на успех для Эрмудага и практически нулевым для остальных. И тогда мне придётся воспользоваться твоим источником. В нашем мире это немалый запас энергии. Тогда зачем его вообще возвращать домой? Не проще ли уничтожить Эрмудага там, в Адепги? Там его убить невозможно. А здесь безмогущество, которое отберёт у него звёздочка. Братец станет для меня совершенно безопасен. А для Руама они же вернутся вместе. Твой приятель, конечно, может пострадать от ярости Ермудага, если они окажутся в нашем мире днём. Но мне почему-то кажется, что юноше опять повезёт. И он попадёт к вам, не исключено, улыбнулся Вильмужа. Скутерок Отвизял пленников в мой дом. Отдав приказ, Ригадун испарился в воздухе. Полдня Зуран размышлял над поведением Еневры и в конце концов убедил себя в том, что женщина наверняка имеет веские причины скрывать пленение Ширада. Оставалось только узнать, какие. Он приложил немало усилий, чтобы во второй половине дня остаться наедине с королевой, но всякий раз кто-то из советников оказывался на шаг впереди. И волшебница уделяла внимание другому. Поговорить тет-а-тет -тет никак не получалось. Ближе к ночи отряд добрался до небольшого поселения. В деревушке насчитывалось чуть более полу сотни домов, а постоялого двора не было вообще. Пришлось останавливаться в избах селян. Естественно, черодейку разместили в самом лучшем доме, принадлежавшем местному старосте, и только после этого волшебники отправились обустраивать собственный ночлег. Зуран решил воспользоваться представившимся шансом. Может, среди нас затесался предатель, тогда вдвоём будет легче его раскрыть, размышлял он. Надеюсь, меня она не подозревает. Зайдя с заднего двора, чтобы его никто не увидел, парень успел заметить, как Еневра вошла в тёмный сад старосты. Битная женщина, никаких удобств в этом захолустье. Колдун приблизился к крайним плодовым деревьям. Он не желал смущать чародейку и собрался повернуть назад, но её властный голос заставил парня остановиться. "Эйрланд, слушай меня внимательно". Завтра сразу после полудня ты должен доставить принца в Троеречье. У нас проблема. Отряд был вынужден свернуть с главной дороги. Свои проблемы можешь засунуть себе, сам знаешь куда. Я приказываю взять с собой 2 десятка жандармов Хюнга и прибыть в Троеречье завтра не позднее, чем солнце достигнет зенита. Слушаюсь вашего величества. Тото, герцк с тобой. Неподалеку сторожит Тарина. Позови его немедленно. Зуран с максимальной осторожностью пробрался в заросли малиник, откуда были хорошо видны и сама королева, и изображение регента. В скуре появился и Хиунг. Да, моя госпожа. Ему был отдан тот же приказ, в конце тёмная волшебница добавила. Передай Длойну, пусть за вами не спешит. Он мне втрое речи не нужен. Будет сделано. А во время пути вдвоём с Ерландом постоянно поддерживайте магическую защиту. Сюрпризов быть не должно. Понятно? Да. Ещё, на свет сонный не выходить. Встретимся, тогда и поговорим. Это приказ. Изображения начали меркнуть и погасли. Королева не спешила уходить из сада. Она прошла дальше вглубь и лишь через 10 минут направилась к дому. Зуран дождался, пока скрипнет входная дверь. До этого он даже дышать старался через раз. Теперь парень знал, кто в их группе оказался предателем, но не был уверен, что ему поверят другие. Сам Бунг, к примеру, обозвал Любовы соратника лжецом. Сообщил тот пару дней назад овероломстве Еневры. Так вот кто на самом деле верховодит воды Бги и только прикидывается бедной овечкой. Но зачем? Зачем говорить, что Ерланд снюхался с демоном? Она помыкает и имехиунгом, но не может волшебница большой волны с лёгкостью отдавать приказы могучим чародеям. Если если за ней не стоит никто более сильный, значит, королева имеет какие-то отношения с демоном, а принц Выходит он с смертельной опасности по приказу Ригенши, неужели демону нужен Тарин? Вот тебе и борцы за истинную власть. Все он на всемо marionetki в руках хитроей феристки. В такой переплёт я ещё не попадал. Зуран осторожно выбрался из засады и направился на поиски места для собственного ночлега. Парень чувствовал себя совершенно опустошённым. Где гроб? спросил Руам, оглядевшись. Мне показалось, его задело лучом, ответил один из горцев. Жоль мужика, не повезло ему, а заодно и нам. Без волшебника нам будет непросто, вздохнул проводник. Он спрятал меч в нужны. Так, и куда нас занесло? Да вон, на Разахард, указал Фергур. Врегаду уж все-таки не ошибся, змею ему в постель вместо девки. Поначалу в лучах заходящего солнца юноша не заметил видневшихся в недалеке строений. Недавних пленников выбросило всего в 2 милях к востоку от столицы. Торин говорил, где монобитает в доме Срангула. Кто-нибудь знает, где проживал магистр Элис с ним? Пообещал барон: найти дом в столице не проблема. Вот, как в него попасть? Полагаю, там охрана не хуже, чем во дворце. Азург, как себя чувствуешь? Заметив некоторую неловкость в движениях охранника, спросил юноша: "Командир, я бы хотел у вас у всех попросить прощения. Там в этом дурацком мире я вёл себя как тряпка. С трудом выдавил из себя младший офицер. Дайте мне шанс искупить вину". Тебе не в чём себя винить. Трудный поход, постоянные стычки с врагом, необычная обстановка и страшилище чужого мира кого угодно могли свести с ума. Но вы же устояли. Не все. Вспомни Заруча, он не выдержал первым. Да и я, честно говоря, держался из последних сил лишь благодаря тому, что за моей спиной стояли вы. Если бы не чувство ответственности за людей, оказавшихся из-за меня чуть ли не в инзугарде, я бы, наверное, первым съехал с катушек. Вы бы посмотрели на Руама, когда он увидел меня живым после сражения с Лархушем. Глаза как тарелки. Через на коленках, а самого-то бы и гледи родимчик хватит. Подхватил тему морлониц. Ты выглядел немного умлучше, Ферг. Ну, о прошлом давайте на время забудем. Надо проникнуть в город, найти дом магистра и заглянуть к нему в гости. Я готов выслушать любые предложения. Только хочу напомнить, что наши с бароном физиономией висят на каждом доме Разахарда. Хм, кто-то недавно вся порывался сменить шлем горца на платок. По доледии Марлониц. Самое время для воплощения нереализованных замыслов, уверяю, с тебя получится довольно смозливая девица. А из вас благопристойная нянька-служанка воскликнула Зурк, указав на Фергура. Охранник обрадовался, что может помочь решить первую проблему. Когда мою сестру отправляли в столичный приют для обучения хорошим манерам, к ней прикрепили строгую бабку. Приbleтительно вашей эм, упитанности, барон. Ладно, пусть будет бабка. Милостиво согласился опытный фехтовальщик. С моей фигурой на роль благородной леди я и не претендую. Осталось только достать подходящую одежду. Да и всем остальным неплохо бы переодеться. Ригадун на наших нарядах совершенно не позаботился. Ррахниды ему в глотку. Мы с братом знаем, где можно достать платья. Удивили остальных и гейсамаки. Вы и где же? У знакомого торговца. Он держит лавку в столице, а сам живёт за городом. Купец был как раз одним из тех информаторов, которые после прихода к власти Ерланде передавали Гайсамак основные новости. Братья пару раз навещали его по заданию того же Дровкуча. Они привозили в столицу свитки, сопилки и украшения из полудрагоценных камней, пользующиеся в Разахарде немалым спросом, а увозили необходимые товары по списку Верхнего совета и послания наблюдателя. В доме торговца они и решили остановиться на ночь. Хозяин назвали Анкиргом, худой и высокий, он совершенно не походил на купца и ни с данных везтёров встретил настороженно. Однако стоило ему узнать братьев из Гайсама, как напряжённость моментально улетучилась. Рад очень рад дорогим гостям, заходите. Я вижу вы издалека, сейчас прикажу воды принести, помойтесь с дороги. Потом поужинаем. С горцами он обмолвился всего несколькими фразами. Заглянув в шторы на окнах, он отдал несколько распоряжений супруге. Женщина бросила мимолётный взгляд на Руама и Фергура, после чего покинула дом. Ближе к ночи Анкирк уже рассказывал о последних городских новостях за общим столом. У нас творится что-то странное. Несколько небольших отрядов гвардейцев покинули столицу вчера ночью. Вот Захард нет ни Хиунга, ни Ерланда. Они отправились на восток дни 10 назад и до сих пор не вернулись. Наверняка что-то затевается. По слухам от дворцовой челяди, тёмная королева тоже выехала за пределы города. "Ей не в родворце?" переспросил сапожник. Мои сведения не совсем точны, но в семи случаях из восьми они оказывались верными. Отсутствие гиншендам на руку обрадовался юноша. Как пройти к дому Црангула? Хозяин объяснил им, по какой дороге идти, а когда узнал, что его гости собираются проникнуть к магистру, покачал головой. Попасть в этот дом невозможно. Ну кто-то же туда заходит. Раз в семь дней к дому подъезжает карета Ригенчи. Женщина и два мужчины входят в особняк. Возвращается она всегда с одним. Вы даже это знаете? удивился Руам. Я должен знать обо всех значимых событиях в столице. Так вот, завтра как раз такой день. Карета из дворца поедет к дому магистра сразу после завтрака. Значит, ранним утром мы должны попасть в центр города. Это можно устроить. Одежда будет готова к полуночи господа. Коней возьмёте моих. Телегу тоже найдём. С первыми лучами солнца можно отправляться. Так они и сделали. Горцу Ванкирк провёл мимо стражи под видом своих помощников. Торговец каждый день завозил товары на столичный рынок, и стражники не особо присматривались к грузчикам. Главное получить пошлину завоз товара. А вот с женщинами вышла некоторая заминка. Офицер, проверявший документы Азурга, положил глаз на юную Жазиту, допередевание, носившую им ром и мужской костюм. Как и предполагал офицер, девушка из сапожника получилась заметная. Высокая брюнетка с чёрными как смоль глазами сразу понравилась воину. "Куда везёшь, дам?" спросил он. Отец отправляет сестру в приют благородных девиц. А что так рано? Лето ещё не кончилось. Сам он не может её сопровождать, а у меня скоро отпуск заканчивается. Пристрою их с нянькой пока в недорогой гостинице и на службу. Не подскажете, куда лучше отправиться? Почему не подсказать, друг? Неподалёку от моего дома есть хороший постоялый двор. У попашата сколько деревень? По документам офицер сразу определил, что Азург из мелких дворян. Пять деревень и два хутора во владениях. Приданное жезиты одна четвертая часть. Охотно доложил брат потенциальной невесты, замужество за столичным офицером для провинциальных дворянок считалось весьма выгодным. Поэтому провожатый беспроволочно удовлетворил любопытство служивого Предложение тому показалось заманчивым, и он решил лично проводить приезжих. Мужчины поехали впереди, а едва сдерживающая смех нянька направила лошадь за ними. Барон бросил через плечо Руаму: "Готовься, подвынец, красавица. Гляди, какой молодец Клинге подбивает. И это всё ты виноват. Где же просил мне грусть поменьше сделать? Как мы теперь от него отделаемся?" "Не волнуйся," Да берёмся достоял его двора сам отклеится. Ты уверен? От тебя всё зависит. Не понял. Надо говорить не поняла, поправил барон. Привыкай. И голосок должен быть потоньше, иначе нас тут быстро раскроют. Тебе нравятся хромологи и красотки? Вопросом ответил Ферг. Когда Ром спрыгнул с телеги и направился к дому, припадая сразу на обе ноги, офицер плюнул, взглянул со злостью на Азурга и поскакал прочь. Юноша облегчённо вздохнул. Через 10 минут весь отряд собрался в одной комнате. Первая часть плана была выполнена успешно. "Друзья", обратился юноша. "У меня есть надёжные, по словам Ригадуна, Способы избавиться от демона. Он заключается в том, чтобы подобраться к дому Црангола и с помощью вот этого сапожника выложил на стол яйцо, выманить хозяина из особняка. Давайте так и поступим, согласно закивала Зург. Если бы её до этого не имел несколько продолжительных бесед с князем, так бы и сделал, но Этот тип Распеть пытался меня обмануть, а когда обман вскрывался, всё равно настаивал, чтобы сделка заключалась на его условиях. Не расскажешь каких? поинтересовался Ферг. Он хотел, чтобы ни один из нас не покинул его мир. А как же задание? удивился Азург. Князь предлагал мне одному выполнить поручение Вадебги и вернуться за вами. Так бы он нас и отпустил, рахнидаймо в глотку. Дай как бы ты без гроба сумел вернуться. А ведь точно. Волшебника брать с собой он мне не предлагал. Снова обман. А выходит нам не стоит действовать по его подсказке. Охранник из ярханской пустоши выглядел очень растерянно. Что ж, тогда делать? Надо разработать свой план. ударила кулаком по столу крупногабаритная няня я уже думал об этом аджары руам попытался растянуть ворот но застёжка была на непривычном месте и попытка не удалась вам помочь барышня фюргур сначала на себя посмотри а потом обзывайся На тебя я без содрогания смотреть не могу. А из тебя вполне приличное дамочка получилось. Жених он сразу нашёлся. Темы закрыли. Поправил накладную грудь Руа. Нам торопиться нужно, не обсуждать мои прелести. А что мы так и останемся в платьях, командир? Решило уточнить барон. Для нашего плана женская одежда подходит больше. Евчемн состоит. Я хочу использовать предназначенную демону жертву, но есть проблемы. Вещей бы их не было. Знаешь, как можно устранить? Есть кое-какие идеи. Обсуждение заняло немного времени. Каждый боец группы получил задание, и они все вместе покинули постоялый двор. Женщины на телеге, азург верхом, а горцы своим ходом. Скоре должна была выехать карета с наживкой для демона. Да и Рук с утра пребывал в прекрасном настроении, чему имелись веские причины. Накануне он практически не спал, мучаясь сознанием, что кого-то из родственников ему придётся отправлять на смерть. А утром, зайдя в третью камеру к своему громадному обречению, увидел там новичка. Вопрос выбора отпал. С особой любезностью Боевоймак пригласил на выход невзрачного типа. "А вы действуете по личному поручению королевы?" прошептал пленник в тюремном коридоре. "У меня для тебя интересные новости. Её величество пока отсутствует, но ты можешь все новости передать через меня". Шират принялся изливать весь компромат, который ему удалось выудить из сокамерников. С каждым новым словом да и рук всё больше убеждался в правильности своего выбора. Вы неплохо поработали, господин. Ея величество дала мне псевдоним Лудар. А куда мы сейчас направляемся? В подвалах немного душновато. Наиболее полезным плинником мы устраиваем прогулки по городу, но прежде чем выйти за пределы тюрьмы, будьте любезны, Охранник нацепил на волшебника антимагический шлем и защёлкнул замок. Существуют правила, которые я не имею права нарушать. Конечно, конечно, послушно закивал Шэрад. Ни один из чародеев, находившихся в застенках, не знал обычной причины своего заточения. Им приписывали незначительные нарушения закона, и обещали тщательное разбирательство в самое ближайшее время. От тех, кого уводили к магистру, оставшимся сообщали, что их дело рассмотрено с оправдательным приговором. Тюремщики не желали лишнего шума в камерах и скорее тай не выглядывать, штурки не открывать. Вас никто не должен видеть. Понятно. Конечно, я понимаю. Королевская карета тронулась с места. Шесть боевых магов выдвигались по обе стороны от ценного груза. Всё шло как обычно. Утром улица ещё не заполнена людьми, а потому преграда не предвиделась. И вдруг выехавшая из подворотни телега перегородила узкую улицу прямо перед лошадьми экипажа, отрезав двух скакавших впереди всадников. Они не сразу заметили преграду, они не сразу заметили преграду сзади и успели скрыться за поворотом, где их уже ждали горцы. Эй, дура! крикнул Дайру. Он пока не сообразил, что нарвался на засаду. "А ну убери свою телегу. Не могу, господин офицер, у неё что-то поломалось". Тогда пеньей на себя. Небрежно позвал шибника, почему-то не достиг цели, и он заволновался. Девица между тем ловко вооружилась мечом и направилась прямиком к дайруку. Предлагаю решить наш спор по-любовно. За то, что вы назвали меня дурой, я вообще-то должна вас убить. Но если вы добровольно отдадите золото, останетесь целы. Наглость девицы привела волшебника в ярость. Он спешился и вытащил клинок. Эти сечи сейчас на куски порежу. Неужели? Угроза юную воительницу скорее позабавила. Через 10 секунд лезвие меча находилось в опасной близости от горла королевского охранника. А его помощники ничего не могли сделать. Они тоже обнаружили беспомощность своей магии против ловкой барышни. "Офицер, мы договорились. Золото моё?" "Да нет у меня никакого золота в коретие. А врёшь. Сама погляди". Девушка свистнула. Из подворотни выкатилась бочкообразная дама и подошла к волшебнику. Дочка, он тебе не обидел. А не успел. Подержи, пожалуйста, меч возле его горла. Дёрнется или вздумает пальчиками пошевелить. В общем, знаешь, что нужно делать. Барышня ловко запрыгнула на подножку, и это двинуло шторку. Дверцу ей открыть не удалось, но и без этого было легко заметить, что золота внутри кареты нет. Спул минуты грабительница потратила на осмотр, после чего недовольно проворчала: "Мамаша, да там кроме одного ж мурика в дурацкой шапке, и нет никого. Нас обманули. Вот же люди, никому верить нельзя. Прощенье просим, господин хороший. Только ты за нами не торопись, мы пристоучих мужиков не жалуем". Крупная леди подняла левую руку вверх и рядом с дай рукой воткнулась в выпущенная откуда-то сверху стрела. Ты с минутку отдохни, а то мой сынок может ненароком и в глаз попасть. Фиргур взял стрелу с собой, мельком продемонстрировав чародею ги её синий наконечник. К чародею сразу на ум пришёл барык камень об обычной краске. Он в этот момент даже подумать не мог.